И полтора дня не прошло с момента, как ферст-защитник Марк Кансай покинул столицу, как его молодой супруге в одиночку пришлось принимать послов из воинственной Северной Флавии. Облачившись в золотой наряд правителя и накинув на плечи особый плащ, что Марк приказал изготовить лично для нее, Навара направилась в тронный зал. Плащ был покрыт самыми маленькими и тонкими хвостовыми чешуйками водного дракона, но все равно оказался для хрупкой женщины на удивление тяжелой ношей. Пока дошла до зала, она умудрилась запыхаться и покрыться испаринами пота. Но безопасность наследника любимого супруга была выше ее собственной лени и желания комфорта. Марк строго приказал носить особый плащ на приемах послов, значит, она должна выполнять его приказ. Разместившись на троне правителя, Ферстита еще раз с удивлением окинула необычный подарок возлюбленного. Чешуйки с нижней стороны хвоста водного дракона имели чарующий лазурный цвет и красиво переливались и блестели в ярких лучах дневного светила, как описаны в легендах драгоценный магический мифрию. Но, по словам главы тайной службы, чешуйки были в несколько раз прочнее и легче этого легендарного металла. Подарок Марка – настоящее сокровище. И как он только мог раздать этим бездарям, старикам из гильдии охотников, пополнившим дворцовую стражу, доспехи из столь же ценного материала. «Наверное, он просто очень беспокоится о моей безопасности». Подумала женщина, эта мысль приятным теплом растеклась от груди к животу и вызвала на лице счастливую улыбку. Прошла всего одна ночь без любимого, а ее тело уже настойчиво просило его тепла и ласки. Перед мысленным взором то и дело представала так редко возникающий на лице любимого усмешка. Он не выходил из головы, и просто думать о нем доставляло неведомое ранее удовольствие. Душу грел взгляд его теплых добрых глаз, А стоило вспомнить о трех волшебных ночах любви, его нежных руках, и в паху возникало жгучее желание, не позволяющее сидеть с величинным видом на троне. Навара недолго витала в счастливых грезах. Заметив прикрытые глаза, плотно осведенные вместе коленки и багряный румянец на щеках, ее одернул дворецкий. У входа в тронный зал появились гости в сопровождении усиленной дворцовой стражи. И Наварра преобразилась, немедленно выпрямила спину, занимая величественную позу и надевая маску холодной вежливости. Плащ опять стал неприятно давить на слабые плечи, напоминая о своем весе. «Нужно закончить поскорее и выставить этих северных шпионов», – подумала Ферстита. «Было бы больше времени на подготовку, она бы подобрала двойника для Марка, чтобы никто и не подумал, что он покинул столицу. Она так и сделает, когда нежеланные гости покинут город». А пока придется выслушать причину, почему они так настойчиво после трех отказов умоляли аудиенции ее героического супруга. Однако, взглянув на послов вблизи, Навара очень удивилась. Обычно делегации с севера состояли из хитрых высокомерных стариков с поддержкой из пятерки очень сильных боевых мастеров, что даже ее отец опасался выставлять их, не выслушав причину визита. Навара вынуждена была присутствовать на десятках приемов послов из разных стран, и все они выглядели примерно одинаково. Но здесь перед ней возникла израненная женщина со свежим обрубком руки с двумя такими же, израненными и измученными спутниками. Двигаясь навстречу трону, женщина сильно прихрамывала на правую ногу, а в двух местах перевязанной рукой держалась за кровоточащий правый бок. Каждый шаг вызывал у нее приступ острой боли, но она, стиснув зубы, ковыляла вперед, словно от этого визита зависела ее жизнь. Одновременно с этим на ее лице возникло некоторое замешательство, почему на троне ее встречает не новый правитель, а его златовласая супруга. Остановившись в двадцати шагах, как того требовал этикет, гостья извлекла из походной сумки на боку грамоту и медаль посла Ферста Северной Флавии, Орба Фагота. Грамоту свиток принял из рук женщины один из советников, открыл его, рассматривая оттиски на восковых печатях, и кивнул на в знак того, что гости действительно те, кем представляются. Женщина-посол сделала знак своим спутникам. Они вынесли и поставили на пол перед ней два ларца, после чего вставили ключи в миниатюрные замочки и открыли крышки, показывая содержимое скучающей персоне на троне. Внутри обеих шкатулок лежали очень дорогие духовные камни третьего уровня, которые можно получить только с высокоуровневых монстров, таких как рекуны-падальщики. В каждом ларце находилось примерно по 30 таких камней. Их суммарная стоимость при выгодной продаже – исчислялась десятками тысяч золотых монет. «Прошу прощения за дерзость. Вы же наследница клана Люпин, Фёрстита Навара. Могу я увидеть вашего могущественного супруга Марка Консая? Сможет ли он принять и выслушать нас? Прежде представьтесь и назовите причину вашего навязчивого визита». Холодно глянув на ларцы, потребовала Навара. Она опасалась, что весь этот спектакль с окровавленными повязками и хромотой может быть снижающей бдительность охраны маскировкой для мастера наёмных убийц пытающегося подобраться к ее доверчивому супругу. «Я — новый заместитель главы гильдии охотников и уполномоченный посол Ферста Орба, Блаулинда из клана Джоб. Но обычно ребята зовут меня просто Блоу. Неказистая, как какая-то простолюдинка, представилась женщина, невольно морщась от боли в теле, которой у нее вызывало даже собственное дыхание. «Блоу Джоб, значит?» — переспросила Навара. Никогда не слышала о таком клане. «Ты недавно получила место заместителя главы гильдии?» «Да, ваша милость, мой клан ремесленников-кожевников более известен в Западной Флавии. Мой отец и старшие братья изготавливают лучшие прощи в нашей стране. Но я всегда хотела стать охотником и служить под началом мастера Базила. Поэтому в шестнадцать с торговцами перебралась в Северную Флавию. Но господин Базил не воспринял меня всерьез и больше держал в гильдии, занимая личными просьбами, чем давал охотиться с его отрядом. Перед выездом на последнее очень важное задание – «Мастер Базил назначил меня за главную. Он до сих пор не вернулся. Так я временно заняла место заместителя главы. Стараюсь делать все, что в моих сил «Понятно». Не желая выслушивать глупые рассказы какой-то деревенщины, оборвала ее Навара. «Но я так и не услышала. Почему ты желаешь видеть великого героя Марка Концая? Он очень занятой правитель и не может тратить время на всяких непонятных посетителей». Отреагировав на пренебрежительную фразу совершенно странным образом, женщина упала на колени, прижала свою перевязанную руку и обрубок груди и вдруг залилась слезами. «Умоляю, госпожа, позвольте мне увидеть великого героя Марка. Только он может спасти Северную Флавию от полного истребления. Его милость Орб Фагот сказал, что прибывшие к нам из Восточной Флавии поселенцы в один голос утверждали о невероятной силе ферста героя. Господин орп Лично просил меня сделать все возможное, чтобы убедить его прийти к нам на помощь. Вот эти два ларца с драгоценными духовными камнями – наше скромное подношение, чтобы пригласить великого героя. Плачь сколько хочешь, меня этим не пронять. У меня четыре, постоянно пытающихся вызвать жалость младших сестры. Презрительно подумала Ферстита. намарка этот спектакль явно бы произвел впечатление, но только не на нее. Фу. Не скрывая своего презрения, отмахнулась Навара. В ее сокровищнице лежало более сотни, оставленных там марком на хранение духовных камней третьего уровня. Для него убивать высокоуровневых монстров, как букашек пальцами давить. «Забирайте свой жалкий мусор и убирайтесь отсюда!» Решив, что услышала достаточно, вставая с трона потребовала Навара. «Ваша милость, умоляю, скажите о просьбе Ферста Орба герою. Спасите несчастных людей Северной Флавии. На нашу столицу напал огромный монстр». Он выше, чем городские стены, я обрушил каменную башню, словно она была из песка. Далеко не всем удалось сбежать из столицы. Там каждый день гибнут десятки и сотни оказавшихся в западне людей. Множество малых детей будут убиты. Эта ужасная тварь жрет людей десятками. Многие прячутся в подвалах, но монстр настолько силен, что крушит дома взмахом хвоста. Разве вам не жалко ни в чем невинных крошек? А если он придет сюда, когда вашего мужа не будет рядом, и сожрет ваших детей? Рыдая, крикнула женщина. Опираясь на локоть и культю, она попыталась подползти ближе к трону, из-за чего за обрубком и израненной ногой на каменном полу возник влажный кровавый след. «Блоу, Блоу, перестань! Твои раны опять открылись!» Кинулись ее успокаивать и оттаскивать назад также довольно сильно израненные мужчины. Вся эта официальная делегация выглядела настолько жалко, а женщина рыдала так отчаянно, что Навара тоже невольно сдалась. Возможно, подействовали слова о гибнущих детях и беде, когда Марка нет рядом. Но она передумала уходить и опять присела на трон. Хмуро глянув на людей перед собой, она решила выяснить подробности. «А что с вами случилось? Где ваши хвалённые боевые мастера? Почему вы все изранены? Это тоже сделал тот ужасный монстр?» «Нет, ваша милость», — ответил один из мужчин, потому что у Блоу началась настоящая истерика. «Нас было двенадцать в начале». Лишь пара крепких опытных охотников, остальные старики и зелёные новички. Мы все из гильдии охотников. Господину Орбу Фагот некого было больше отправить за помощью. Все боевые мастера гвардии погибли, прикрывая побег его семьи к южной границе. Его супруга и три сына также погибли, так как этот монстр схватил их карету и, подняв вверх вместе с лошадьми, просто раздавил её в своей лапе, как пустую яичную скорлупу. Монстр огромен, хитёр и неимоверно силён. Он обрушил все городские башни, где имелись ворота, и держит оставшихся жителей города в качестве своего загона на убой. Мы скакали сюда пять дней и ночей почти без сна, чтобы встретиться с великим героем. Многие наши новички пожертвовали собой, отвлекая преследующие нас стаи волков. Блоу чуть не сдернул с лошади вожак. Он оторвал ей полруки в прыжке. Уже у стен восточной Флавии нас настиг крикун-падальщик. С собой пожертвовал еще один наш дорогой друг, но это не помогло. Монстр догнал и убил еще двух лошадей и их наездников. Несколько раз ранил клювом Блоу. Мы трое. Все, что осталось от нашего отряда. И то выжили чудом, скрылись в щели, что для нас оставили в воротах дозорные. Они нас спасли. Эта тварь смертельно ранила двоих стоявших за воротами парней. Они, скорее всего, уже умерли. Одному Крикун пробил шею своим клювом, другому — живот. «Ваши дозорные очень смелые и добрые люди, госпожа». Вечная память и героической жертве. Мы также потеряли многих своих дорогих товарищей, сами чуть не погибли, чтобы доставить это послание великому герою. И очень надеялись, что он выслушает нас. Понимая, что это может навредить ей, если она отпустит послов до возвращения Марка, Навара все же призналась, что героя пока нет во дворце. Он отправился к западной границе, чтобы сражаться с крикунами. «Ваша милость, а можно ли отправить к нему гонца с посланием?» С надеждой в голосе спросила уже немного успокоившаяся Блоу. По ее виду было понятно, что она пережила ужасный стресс, потрясение, измождение и отчаяние. «Так и быть. Я сейчас же отправлю к великому герою гонца с письмом», — пообещала Навара. «Но так как Ферст орп Фагот неоднократно угрожал моему отцу, что нападет на нашу страну, я вынуждена пока задержать вас в темнице. Ферст Марк по возвращении решит вашу судьбу. Как вам будет угодно, госпожа» ответила женщина, с трудом поднимаясь на ноги, готовая следовать в любое место, где можно будет прилечь, закрыть глаза и отрешиться от боли и страданий, что она пережила за последние пять дней. «Спокойный отдых и нормальное питание вам будет обеспечено. Я пришлю лекаря взглянуть на ваши раны», пообещала Навара, чувствуя, что поступает правильно, оказывая хотя бы минимальную помощь чужестранцам, попавшим в беду. Однако, кроме смятения от услышанного... В сердце молодой женщины также поселилось мучительное беспокойство. А вдруг этот ужасный монстр, крушащий одним ударом свои лапы городские башни, объявится у столицы Восточной Флавии до возвращения Марка? Боги в этом году совсем не знают жалости к своим созданиям, если позволять монстрам так нещадно их истреблять. Желание скорейшего возвращения и крепких объятий своего могущественного защитника, единственного во всем мире возлюбленного, вспыхнуло в душе Навары с утроенной силой.